Глава 65. Жертва во благо. Даяна. Я распахнула глаза, жадно глотая ртом воздух. Заозиралась по сторонам, наблюдая себя в уже знакомом лесу, ветки деревьев которого напоминали скрюченные пальцы ведьм. «Я умерла?» — прошептала, оглядывая свое тело, которое было полупрозрачным. «Нет!» — по щекам потекли слезы от пришедшего осознания. «Нет!» «И я не хочу!» — закричала я, вскакивая на ноги и понимая, что не чувствую своего веса. Я стала легкой, словно пушинка. «Шантар!» — заревела я, размазывая по щекам струящиеся ручейки. «Мой кореглазый демон!» — захлебывалась я в собственном горе. «Неужели я тебя больше никогда не увижу? Не смогу прикоснуться к тебе!» Мое сердце разрывалось на части. Оно болело, мучительно ныло, обливаясь кровью от ран. упала на землю, вжимаясь в шершавый ствол почерневшего дерева. От одной только мысли, что я умерла, и проход в мир живых для меня закрыт, хотелось лечь и умереть заново, а потом еще и еще, и так до бесконечности. Уж лучше телесная боль, чем душевная. Когда страдает душа, это неописуемые пытки, их невозможность чем-то сравнить. Ревела на взрыд, вонзая ногти в кору многовековой ели. Я не жалела содеянным «нет». Мне удалось спасти правителя демонов, ведь я отчетливо ощутила, что его свет покинул мое тело. Если бы время повернулось вспять, и передо мной вновь встал выбор — спасти демонов или трусливо сбежать, то я, не задумываясь, выбрала бы первое. «Тогда чего ревешь?» — послышался женский голос. Шмыгнув носом, вскинула заплаканные глаза, смотря на спокойно стоящую Сантию, маму Шантара. Столько хотелось ей сказать, но ни одного слова не получилось выговорить, так как, смотря на нее, я видела перед собой своего демона. Слёзы потекли сильнее, и она печально улыбнулась, усаживаясь рядом со мной. «Ты поступила по совести», — прошептала призрачная дама, осторожно обнимая меня за плечи и притягивая к себе. «Ты спасла мой народ. Это очень благородный поступок». Пыталась успокоить меня Сантия. «Я хочу к нему», — — ревела я. — Хочу к Шантару. — Поверь, ему сейчас тоже тяжело, — вздохнула демоница. — Может, тебе от этого будет чуточку легче? Твой поступок изменит жизни многих демонов в лучшую сторону. Я спрятала лицо у неё на груди, не чувствуя того холода, что раньше. Мы стали с ни одной температуры. — Знаешь, мне нельзя об этом никому рассказывать. Время может нарушить свой ход, Но уже все свершилось так, что... Вздохнула Сантия. После того, как я лишилась девственности, у меня открылся некий дар предвидения. От ее слов я замерла, явно не ожидая столь откровенной темы разговора. Когда я видела, что грядет что-то плохое, то пыталась поведать об этом хоть кому-то. Но у меня не получалось. Язык прилипал к небу, не давая произнести ни звука. «Написать об увиденном я тоже не могла. Рука падала вдоль тела, словно парализованная. Это сейчас, когда я мертва, могу поделиться, да и то только тем, что уже произошло». Вздохнула она. знал бы ты, как я мучилась. Многие смерти были у меня перед глазами, и я ничем не могла помочь погибшим бедолагам. Но все же одну из них мне удалось предотвратить. Сантья замолчала». А я в этот момент поняла, что слушаю ее с преддыханием. Я увидела неминуемую гибель правителя, родного брата моего Шималя. Такое допустить уж точно не могла, но и помощи ждать было не от кого. Как уже успела заметить, мои видения сбывались примерно через сутки, поэтому я точно знала, что будет и где. Я появилась в нужный момент. Как раз дочитывалось заклинание, и искра магии слетела с пальцев главного мага, который и был зачинщиком всех бед. и я пожертвовала собой, встала на пути и за это поплатилась собственной жизнью, но зато спасла правителя, да вот только... Она замолчала, печально вздыхая, словно вновь переживая то, что ей пришлось вынести здесь, в этом месте, да еще и в одиночестве. «Да вот только...» — продолжила я за нее. «Вы лишились супруга и сына, да?» «Все верно, девочка моя», — кивнула призрачная дама, — чуть сильнее прижимая меня к себе. «Мне так жаль», — произнесла я искренне, ведь на самом деле так и было. «Знаю, Даяна, знаю. Перед расставанием хочу сказать лишь одно». «Перед расставанием ужаснулась я. «Вы меня бросите?» «Если позволишь, то я всегда буду рядом с тобой», — ответила тихо Санте, поглаживая меня по волосам. «Я... я не понимаю». Слезы опять выступили на глазах, и я их сморгнула, чувствуя, как они стекают по моим щекам. «Все поймешь», — шепнула она. «Хочу сказать, что и твою смерть я тоже видела. Знала, что ты передашь Шималю мои слова о магическом куполе, в котором стоял мой прах. И ты сделала это до ритуала, от чего мне удалось связаться со своим мужем. Я просто сказала ему, чтобы он не волновался. Каким бы ни был исход, все будет «хорошо». «Вы видели мою смерть?» — тихо спросила я, вскидывая на нее глаза. «Видела». Осторожно кивнула она. Мы пару секунд смотрели друг другу в глаза, а потом я вновь приезжалась к ее груди, находя в маме Шантара хоть какое-то утешение. «Милая», — позвала она меня. «Видимо, у меня судьба такая — спасать тех, кто мне дорог, при этом жертвуя собой. Времени осталось не так много. Я хочу, чтобы ты вернулась». Ее слова прозвучали словно гром среди ясного неба. «Что?» — захлебнулась воздухом я, вскакивая на ноги. «Я могу вернуть тебя назад, к моему сыну». Она улыбалась, но я видела, что в этой улыбке тается печаль. «Хочешь?» Не веря услышанное, я затрясла головой, боясь спугнуть свою удачу, которая отчетливо виднелась на горизонте. «Для этого ты должна принять честь моей души. наклонила голову набок Сантия, протягивая ко мне свою ладонь. «Позволишь?» Хоровод мыслей носился в голове, но все они собирались в две простых буквы. «Да». «А вы? А как же вы?» — заикаясь, произнесла я. «Со мной все будет хорошо». Вновь послала мне печальную улыбку Сантия. «Просто позволь тебе помочь. Дай ладонь, Даяна. Пожалуйста». Я стояла словно вкопанная, чувствуя сердцем, что от этого пострадает призрачная дама. «Тебя ждет Шантар», — шепнула она. «Я обещала ему, что ты вернешься. Ну же, давай не будем его заставлять страдать. Я просто наполню твою душу, и этот мир тебя выкинет обратно в прежнее тело, которое при помощи демонической магии исцелится. Ты согласна?» «Я... мне стало не хватать кислорода». «Да я, на время утекает. Ты согласна?» Сантья беспокойно поднялась на ноги, дотрагиваясь до моей руки. «Я не хочу вам вредить», — произнесла тихо, сдерживая рвущееся наружу «да». «Ты дашь мне то, чего я желаю всем своим сердцем, милая». Она сжала мои пальцы. «Счастье для Шантара». Я закрыла ладонью рот, не давая себе вновь разрыдаться. Лишь кивнула на ее вопрос... Произнести это вслух не хватило смелости. «Хорошо», — ответила Сантия, прикрывая глаза и запрокидывая свою голову к небу. «Миг?» Мое тело засветилось, погружаясь в леденящий душу холод, который вскоре стал теплеть. Я наполнялась чем-то нежным, приятным, стопы обрели устойчивость, мой вес стал ощутимым. Я видела, как кожа приобретает привычный для меня цвет, а вот Сантия... Сантия, наоборот, истончалась, становясь прозрачной». Я рада, — едва слышно произнесла она, прежде чем полностью исчезнуть, — что именно тебя выбрали боги для моего сына. Секунда мама Шантара исчезла, превращаясь в маленький сгусток, который впитался мне в грудь, отправляя в забытье. «Забери меня с собой!» — слышала родной до боли шепот. «Забери! Я не смогу без тебя!» Тело наполнялось неизвестной ранее силой — но болело все. Казалось, что даже волосы. «Потерял? Я тебя потерял. Прости меня за это. Что-то мокрое падало на мою кожу, а я пыталась подать хоть какой-то знак, но не получалось. Я так тебя люблю». Сердце учащенно забилось в груди. Оно колотилось с такой силой, что грозило выпрыгнуть на свободу. «Даяна?» Голос Шантара стал громче. Он коснулся моего лба. «Любимая?» «Ты жива!» — взволнованно произнес он. «Стража!» — рыкнул мой демон. «Стража! Отец! Дядя!» Мне не стоило открывать глаза, я чувствовала, что он нарезает возле меня круги, не зная, то ли броситься за помощью, то ли самому нести меня. «Дьявол!» — взревел он. «Да есть здесь хоть кто-нибудь!» «Сын?» «Шемаль!» «Папа! Она жива! Жива!» — закричала Шантар. «Папа!» «Тише, Шантар, тише! Шаги стали ближе!» «Богиня тьмы!» — выдохнул кто-то незнакомый. «Ее кожа! Она нарастает заново!» И я чувствовал это. Чувствовала, как обновляется все мое тело, как заново начинает жить, выздоравливая. И «Это просто немыслимо!» — выдохнул тот самый незнакомец. «Любимая, ты слышишь меня?» Кореглазый взял меня за руку. «Шантар!» Прохрипела я, так и не открывая глаз. Девочка моя. Голос Шантара дрогнул. Ты вернулась ко мне. Ты меня не оставила?